Глава ш е с т н а д ц а т а Июль 1904 года. Два дня после разговора с Гапоном прошли в лихорадочных попытках исправить или направить ситуацию и начисто разбили наши иллюзии о том, что мы контролируем процесс. Рабочие пригороды трясло на Выборгской и Петроградской стороне, за Невской, Московской и далекую Нарвской заставами На Васильевском и в Колпино шли собрания и митинги. Мы выдернули всех, кого только могли, и направили в отделы собрания, пытаясь достучаться и объяснить, что шествие ничем кроме стрельбы и убитых кончиться не может, но бесполезно. Гапон ездил по отделам и произносил речи о том, что нужно идти, причем не просто рабочим, а с женами и детьми, скотина такая. А если царь отдаст приказ стрелять, ну ничего, значит нет больше у нас царя. Прямо слышалось в этом бессмертное, а бабы новых нарожают. Брожение и общее возбуждение в городе нарастали. Бастовали уже свыше 150 предприятий от многотысячных гигантов вроде Путиловского, Треугольника или Невского судостроительного. До мелких заводиков и мастерских на два-три десятка рабочих, всего около ста тысяч человек, насколько мы смогли определить. В отделы собрания шел поток людей, вступать в члены, подписывать петицию и слушать агитаторов, толковавших ее содержание. Общий порыв, сродни религиозной экзальтации, охватил питерских рабочих, и мы никак не могли переломить этого настроения. Даже если нам удавалось убедить несколько человек, остальные тут же начинали стыдить отступников и кричать на нас. Все усилия уходили, как вода в песок. Решимость была необыкновенная. Случайные недоразумения гасились суровыми словами не время спорить. Если кто-то спрашивал, а вдруг царь долго не выйдет, то ему отвечали, что тогда придется ждать до глубокой ночи, и на такой случай просто надо взять с собой еды. Уже к обеду стало ясно, что в шествии примут участие все отделы собрания и что наша попытка провалилась. Вечером мы собрались на квартире путиловского инженера Петра Рутенберга, практика из СССРов, носившего усы и очки прямо как у американского президента Тедди Рузвельта. Настроение было, прямо скажем, подавленное. В первую голову из-за собственного бессилия перед народной стихией, которая грозила смыть каждого из нас как щепку. Снова проскакивали малодушные мысли о том, что я сделал все, что мог, что я уже не мальчик, что у меня семья и любимая работа, и надо бросать игры в революцию и просто жить. В конце концов уехать в Штаты. Денег с патентов хватит и мне, и даже внукам. С о д и с о н о м разберемся. Но, мать, ребята смотрят на меня. И надо держаться. Остановить шествие мы, очевидно, не сумеем. Поэтому давайте думать, что делать дальше. Полагаю, после того, как царь так или иначе примет петицию, начал один из питерских, по виду техник или младший инженер, я лишь махнул рукой. Не примет. В город уже прибывают войска. То есть власти намерены не допустить шествия. А рабочие, наоборот, настроены во что бы то ни стало дойти до Зимнего дворца. Кровопролитие неизбежно? Поднял голову Петр. Думаю, да. Вот так вот. Хотел спасти миллионы, а предотвратить бойню и спасти хотя бы несколько сотен не можешь. Спасти несколько сотен. Спасти. Товарищи, а есть среди нас медики? Неожиданный вопрос вызвал некоторое оживление. Красин оглядел собравшихся и ответил «Здесь нет, но среди наших много студентов медицинских факультетов». «Развернуть перевязочные пункты!» с а в и н к о в как всегда, соображал быстрее прочих. «Да, несколько. Лучше всего что-то вроде санитарных летучек, за колонной каждого отдела. Людей найдем, нужны деньги на закупку марли, бинтов, йода и прочего». Собравшиеся оживились, почувствовав хоть какое-то дело с реальной пользой. — Деньги — последнее, что можно сегодня жалеть. Никитич, вы отвечаете за санитарные дружины. — А если войска нападут на наши перевязочные пункты? — Нужен флаг Красного Креста и повязки. — Сделаем. — Узнайте у медиков, кто из профессоров имеет влияние в Красном Кресте. — Обратился я к питерским. — Я завтра с утра постараюсь его убедить, и уже вместе поедем договариваться об использовании флага. — А может, выкрасть г а п о н а и запереть его где-нибудь на пару дней, а?» — вдруг с надеждой предложил Рутенберг. Все посмотрели на Бориса. С ним постоянно два телохранителя из рабочих, вокруг десятки людей. Ночевать он наверняка будет в одном из отделов. Придется действовать силой, а коли так, без стрельбы не обойдется, и будут жертвы. Снова воцарилось тяжелое молчание. «Что мы еще можем? Помощь, координация?» «Нам нужен штаб, где мы можем принимать сообщения, какая-нибудь контора, желательно с несколькими телефонами». «Механический завод Нобеля», — тут же предложил техник и начал деловито перечислять. «Расположен на Выборжской, близко к центру. Большая контора, четыре абонента, хозяин Эмиль Людвигович, относится к нам с симпатией. Да и завод все равно бастует, конторе делать нечего. Если с ним поговорить, он наверняка не откажет». «Хорошо». Дальше нам нужно подготовить две листовки от имени Правды. — Почему две? — спросил кто-то из табачного дыма в глубине комнаты, где собрались курящие. — На завтра о том, как себя вести при столкновении с войсками, при выстрелах ложиться на землю, отходить дворами и так далее. На воскресенье, я на несколько секунд задумался, раз уж не можем предотвратить, то должны извлечь максимальную пользу для д е л а м Нужно писать о том, что мы пытались остановить, ничего не вышло, и потому мы считаем все произошедшее провокацией и возлагаем всю вину на самодержавие, и сворачиваем поддержку полицейских профсоюзов как полностью дискредитированных, и призываем ко всеобщей забастовке. А если шествие пройдет мирно и сумеет вручить петицию, все еще надеялся техник, просто уничтожим тираж, тогда нужен текст. Савенков что-то попутно отмечал в маленьком блокноте. — Напечатаем завтра, но при такой спешке и двух листовках подряд мы засветим печатню. — Напишу сегодня ночью к утру. Вряд ли я на таком нервяке засну, так хоть делом займусь. — А типографию нужно будет сразу свернуть. — Не знаю. Может, даже не успеем вывести оборудование? Борис привычным жестом потер подбородок. «Да черт с ним, с оборудованием! Когда такие дела! Главное, люди!» Неожиданно громко воскликнул Петр. «Тише, товарищ!» — шикнули на него из угла. «Окна же открыты!» «Ну так давайте закроем!» «Не надо!» — остановил я. «Задохнемся от табачного дыма. Так что прошу всех умереть пыл». И тут мне в голову стукнули еще две идеи. «Коллеги инженеры и техники, а есть среди нас кто умеет пользоваться фотокамерой Кодека?» После некоторого недоумения, таких в комнате нашлось двое, а с учетом всех питерских практиков, человек восемь. А что вы хотите фотографировать? Разгон шествия. И последствия. Власти наверняка наложат цензурные запреты на всю информацию о событии. Нам нужно будет записать свидетельства очевидцев, а если мы, к тому же, сможем сделать фотографии, мы всклыхнем всю Россию и всю Европу. Да, это будет правильно, — поддержал Красин. Но нужны деньги на фотоаппараты. Держите. Я вынул из бумажника и передал ему несколько сотенных. Деньги вообще всегда нужны, поэтому вот еще что. Завтра надо послать гонцов к нашим известным либералам. Не, они не дадут, с чего бы, — возразил техник. Завтра не дадут. Так надо брать обещание, что они раскошелятся на помощь пострадавшим в случае кровопролития. Вообще давно пора делать свой собственный революционный Красный Крест. Вот пусть, господа интеллигенты, его и оплатят». Мы обсуждали еще где-то час, и когда все уже почти закончилось, сидевший с папиросой в руке Рутенберг вдруг тихо спросил. «А знаете, какое было первоначальное требование рабочих?» И ответил, когда на нем сошлись вопросительные взгляды. «Вежливое обращение администрации. Вежливое, понимаете?» Они просто хотели, чтобы им не тыкали и не материли при каждом разговоре с начальством. Писать листовки я предпочел в гостинице, потому как оставаться в квартире после проведения там конспиративного собрания было поперек всех правил. Текст шел легко, и я даже успел немного поспать до того, как утром примчался посыльный с новостями от медиков. По всему выходило, нужно идти к Сергею Боткину-младшему, профессору Императорской военно-медицинской академии, уполномоченному Красного Креста в Маньчжурии и вообще известному и авторитетному врачу. По счастью, он как раз был в Петербурге. Телефонизация постепенно проникала в жизнь. У портье, помимо аппарата, было и приложение к нему, т о щ е н ь к и й список абонентов, в котором я нашел номер Эммануила Людвигевича Нобеля. Инженер с инженером всегда найдут общий язык, и мы договорились, что я появлюсь у него во второй половине ближе к вечеру, а сейчас от меня к нему придет несколько человек. Второй звонок я сделал Боткину и получил приглашение ехать к нему прямо сейчас, он дома. Пока извозчик вез меня через город, я несколько раз заметил шедшие из пригородов и в пригороды группки рабочих, о чем-то оживленно говоривших. Завтра к царю идут, о народе хлопотать. Указывая кнутом на рабочих, повернулся ко мне извозчик. — Помогаем, господи! — Думаешь, дойдут? — Как знать, барин? Вон, гляньте, у преображенских казарм какая суета. Говорят, войск в город двести тысяч свезли, лишь бы не допустить. — д а Хочешь узнать, что происходит? Спроси у извозчика. Или таксиста. Они все знают. от казарм Пролетка свернула на Кирочную и сразу налево, в сторону кавалергардского манежа, откуда двигался конный патруль в черной форме на рослых гнедых лошадях под красными черпаками и через пару минут встала прямо напротив Таврического сада. Пожалуйте, барин, дом господина Боткина. Прямо на углу Фурштадской стоял свежий трехэтажный флигель, за которым дальше вдоль Потемкинской достраивалась остальная часть дома. Сдав в прихожие перчатки, тровости, шляпу и отдав горничную визитку, я глянул в зеркало, пригладил волосы и отдернул пиджак. Да, в моем возрасте спать надо дольше. Вон какие мешки под глазами. Через пару минут меня пригласили пройти в кабинет. Сергей Сергеевич носил хрестоматийно-айболитовские круглые очки и козлинную бородку. И не то чтобы чубчик, а так, лихую волну волос над олбом, видимо, в качестве некой фронды по отношению к военно-медицинской службе. Как можно более сжато я изложил, что непреклонная решимость рабочих дойти до царя в сочетании с концентрацией в городе войск непременно приведут к жертвам, и что мы пытаемся подготовить медицинскую помощь, и что нам необходимо благословение Красного Креста. Боткин слушал внимательно, несколько раз переспросил об источниках сведений, потом задумался и побарабанил пальцами по столу. — То, что вы рассказываете, Михаил Дмитриевич, исключительно тревожном. Но прошу понять меня правильно. Я вас не знаю, поэтому не мог бы кто-нибудь из моих коллег отрекомендовать вас. — Черт, а вот об этом я не подумал. Все на личных связях и поручительствах. — Плохо дело. Я в Питере почти никого не знаю, тем более из врачей. Увы, я знаком только с московскими медиками. С московскими? Постойте, а с профессором Федоровым Сергеем Петровичем? Его недавно перевели к нам из Московского университета заведовать кафедрой. Да, встречались несколько раз, так сказать, шапочное знакомство. Но хоть какая-то польза от того, что круг образованных людей в России страшно узок, и все в нем друг друга так или иначе знают. В таком случае я немедленно телефонирую в академию, и если Сергей Петрович на месте, поедем к нему. Так и вышло. Минут десять ушло на то, чтобы дозвониться и договориться с Федоровым. Еще через десять Боткин собрался и вышел в мундире военного медика с узкими серебряными погонами, и еще минут пятнадцать мы ехали на другую сторону Невы, к двухэтажному зданию наподобие большой барской усадьбы. — Сергей Сергеевич весьма рад. Михаил Дмитриевич, какими судьбами? — приветствовал нас Федоров, второй за сегодня доктор Эйболит в очках и с бородкой. — Надеюсь, расширяете жилищное общество в Санкт-Петербурге? А то я так горевал, что не успел к вам в Москве заселиться. — Господи! — воскликнул б о д к и н Вы же тот самый из к а м о в Мне княжна Гидроиц показывала ваше письмо в м а н ж у р и и Сергей Петрович, я же вам говорил про новый л и н е м е н т «Да-да, какая-то волшебная мазь по вашему рецепту, Михаил Дмитриевич?» «Нет-нет, никакого моего рецепта. Просто американские шарлатаны от медицины выдумывают столько снадобий, что хоть одно из них должно было оказаться полезным. Меня этой мазью пользовали в детстве». Отбоярился я и подумал, а не свалит ь ли все опять на мифического доктора Уайта? «А почему же линемент не используется в Америке?» — Я так думаю, из-за резкого запаха березового дегтя. — Да уж, нам ли русским пугаться этого запаха? — протянул Боткин. — Ну что же, коли вопрос с рекомендацией решен, надо ехать в Красный Крест. На недоуменный вопрос Федорова я вкратце обрисовал ему обстановку, и он ринулся с нами. Ну что ж, два профессора — это всяко лучше, чем один профессор. По дороге я еще раз более развернуто изложил возможные угрозы, а также рассказал о создаваемых нами санитарных отрядах. До Инженерной улицы доехали мы минут за пятнадцать, я еще подумал, что как хорошо, что города еще маленькие и все нужное находится на расстоянии одного, максимум двух километров. Здание главного управления Русского общества Красного Креста венчалось решетчатым сооружением, похожим на коробчатую телевизионную антенну. И назначение было то же самое. прием с и г н а л о в связи, только тут на рейках развешивали телефонные провода. Впрочем, сейчас в Питере подземные телефонные кабеля Сименса активно вытесняли воздушные линии Белла, так что решетки недолго осталось. За время поездки господа военные медики видели и возбужденных рабочих, и военные патрули, и вообще прониклись настолько, что отодвинули меня в сторону и насели на руководство сами, пугая второй ходынкой и неготовностью городских больниц к приему большого числа пострадавших. Добро на использование флага было получено, сами врачи обещали присоединиться к нашим отрядам, как только станет известна их дислокация. Я обещал к вечеру сообщить это по телефону Боткину. В здании конторы механического завода, где была и квартира Нобеля, Уже разворачивались практики. На дверях вместо швейцаров встали по несколько крепких молодых ребят. У каждого из четырех телефонных аппаратов сидели дежурные, из ближайших лавок тащили еду впрок, куда-то убегали посыльные. Чисто смольные в Октябрьскую революцию. Броневика только не хватает. Печально подумал я и отправился знакомиться с Эмилием Людвиговичем. п о л а д и л и мы с ним быстро, вплоть до того, что он распорядился подготовить спальные места предоставил кипяток и многие бытовые мелочи. Наконец-то я присел и сообразил, что с утра ничего не ел. Ребята быстро с в о р г а н и л и чаю, я схватил кусок хлеба с колбасой, н а р е з а н н ы й на газете. Что там пишут, кстати? и п р о в е д е н н ы е вне связи с действиями м а н ч ж у р с к о й армии и без их поддержки хотя бы демонстрацией набег конницы отцы Фонтая на Инкоу не достиг всех поставленных целей. Разрушено только два железнодорожных моста. Что-то я вообще не помню, что там в реале было. Но хоть два моста, они бы раньше так воевали. Как там посыльные к интеллигенции? Неплохо. В редакции наших дней была сходка. Тоже считают, что без кровопролития не обойдется. Они послали было делегацию к министрам, получили отлуп, сейчас собирают деньги. Что в городе? В отделах митинги г а п о н ы видели в нескольких местах. Готовят шествие, кое-где отступникам намяли бока. Какие речи говорят? Царя поминают, мол, если не захочет нас выслушать, то не надо нам царя. Ого, и часто такое. Через одного. Власти и войска. Солдат стягивают. Скорее всего, будут заставы на мостах и резерв на Дворцовой. Логично. Давайте-ка тогда прикинем, где будут стычки и куда выдвинуть сандружины. Переночевал я в конторе, и с утра засел за стол с принесенной еще вчера картой Питера, а вскоре начали звонить телефоны. Рабочие тысячами собирались у отделов. По всему городу буквально лагерем встали войска с винтовками в козлах, с походными кухнями, с конными разъездами вокруг. Мосты в центр перекрыли, но соседние с ними, Гренадерский и с а м с о н е в с к и й были свободны. Телефон работал без перебоев. Мосты, банки, вокзалы, телеграф, телефон внезапно всплыло в голове. Часов в одиннадцать все пришло в движение. — Гапон у Нарвской заставы! — прокричал дежурный. — Идет во главе. Несут хоругви и транспарант. Солдаты, не стреляйте в народ! С этой минуты полчаса аппараты трезвонили без умолку. На Васильевском разгоняют нагайками. У н а р с к и х ворот стрельба. ш л я с е л ь б у р г с к и й мост, казаки с пиками. У Академии художеств топчут конями. В полдень в открытые окна долетели ружейные залпы со стороны Петропавловки. Минут пять спустя оттуда позвонил наблюдатель. У Троицкого моста стрельба, до сорока пострадавших. Через полчаса вал сообщений начал затухать. Шествия были рассеяны, но рабочие пробирались к Дворцовой площади мелкими группами, даже на лодках. Вовсю работали перевозы через Неву у Смольного. Еще через час я не выдержал. Я в центр. Вроде все стихло, надо посмотреть, как там наши. Наверное, Борис углядел у меня в глазах, что возражать бесполезно, и молча выделил двух провожатых из числа, одетых по-господски. «Нет, господа хорошие, не поеду! У Троицкого побоище! с т р е л я ю т А ну как лошадь поранят!» Первые два извозчика отказались, третьего уговорили аж за пять рублей д о в е с т и нас хотя бы до Марсово п о л я Несмотря на его страхи, мы свободно проехали заслон пехоты и кавалерии на Литейном мосту. Офицер осмотрел трех чисто одетых мужчин в перчатках и дал команду пропустить. Так что мы уговорили извозчика д о в е с т и нас хотя бы до Садовой. Он высадил нас на углу Итальянской и умчался, нахлёстывая лошадь. Все было тихо, но лишь стоило нам тронуться в сторону Невского, как оттуда раздались залпы и сразу же крики. В просвет улицы было видно, как густеет празднично одетая толпа на проспекте. Мелькают светлые рубахи и платья, и слышно, как нарастает возмущенный гул. Когда мы добрались до Казанского собора, в сквере, перед которым развивался белый флаг с красным крестом, бойня вспыхнула с новой силой. От моста через мойку слышались вопли, ржание лошадей, звон разбитого стекла и выстрелы. Несколько раз толпу прорезали кавалеристы, лупя наотмашь шашками, и в общей свалке было непонятно, плашмя они бьют или рубят. Крики на проспекте нарастали. Толпа оттерла меня от провожатых. «Хунхузы!» С японцами не можете, с нами воюете! Псы, сволочи! Помогите! Убили!» Казаки развернулись и ринулись обратно. В просвете от хлынувшей толпы стали видны лежащие на мостовой тела, брошенные картузы и женские платки. И кровь, кровь, кровь. На меня, считавшего верхом жестокости, гуманный разгон, когда каждого за ручки-ножки несут в автозак, И где максимум можно получить дубиналом по хребтине, вид убитых и лужи крови привели в состояние холодной решимости, и я полез за пистолетом. Где-то на краю сознания пряталась мысль «Нет, нельзя, нельзя делать то, что делают они, иначе не будет никакой разницы». Навстречу снова качнулась толпа, я успел заметить расширенные от ужаса зрачки бегущей навстречу женщины с залитым кровью лицом. Меня ухватили за рукав и потащили в сторону памятника Кутузову. "Пусти, пусти!" пытался я вырваться, но резкий тычок в солнечное сплетение выбил из меня дыхание. Лавяртом в воздух я опустился на подножие постамента и наконец углядел, что это мои провожатые. "Вы уж извините, сосед, но к рамер наказал вас в свалку не пускать". Я обмяк. Через пару минут отдышался, И мы наконец-то добрались до флага и сандружины, где, к моему удивлению, распоряжался Боткин. Пострадавших несли и вели, по большей части обычную воскресную публику, пришедшую посмотреть, как будут вручать царю петицию. Вот и посмотрели, бога душу мать. Чтобы забыться, я включился в работу на перевязочном пункте. Пару раз приходилось отгонять от раненых наглых атаманцев слава богу что боткин приехал в форме и к вечеру я уже мало чего соображал раньше я представлял себе самодержавие больше по книжкам эдакий бумажный тигр дурилка картонная и относился к его бурбонам с улыбчкой о как к туповатым но исполнительным дурачкам которые не видят очевидного а сегодня я ненавидел по настоящему сильно и даже начинал бояться как бы эта лютая ненависть не закрыла мне светлую цель — делать революцию для людей, а не для того, чтобы уничтожить этих тварей. Я поднял голову. Неходячих пострадавших отправили в больницы. Кто мог ходить, разошлись сами. Мрачные дворники посыпали песком лужи крови и сгребали оставшийся после шествия мусор. Войска вернулись в казармы. Рядом, прямо на траве сквера, были сложены трупы. в заляпанных кровью светлых летних рубахах и платьях и плыл над городом тяжелый железистый запах.